глава одиннадцать правило десяти и первая казнь сына я назвал миха от сокращенного имени михаила погибшего на мкс родился он неделю назад но уже успел довести мне до белого колени своим плачем никогда не думал что новорожденные могут так громко плакать сколько помню дети дикарей практически не плакали полдня они проводились соском в груди остальную половину спали и какали под себя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 обосновавшихся от нас в двух днях пути, в узкой и глубокой бухте. Мэн уже спокойно говорил на искажённом русском, в котором много слов аборигенов трёх племён. Практически все в племени русов сносно говорят на русском. Кто-то лучше, некоторые похуже. Ар оказался весьма полезным человеком. Многие поручения даю ему. Он даже подсказал, как сохранять свежее мясо подольше. Идея пришла ему в голову после моего переезда во дворец.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 Все мужское население империи Руси обязано проходить воинскую обязанность путем ротации не менее одного месяца каждый год. Пятое. Инвалиды с рождения и получившие увечья на охоте и во время выполнения заданий императорского двора и во время военных действий содержатся за счет средств императорской казны. Шестое. На территории империи Руси запрещено убийство, воровство. Наказание за преступление данного вида является смертная казнь.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 Женщины плетут веревки, которые потом сплетают в более толстые. Мужчины охотятся. Зик продолжает поиски полезных ископаемых. Рядом с кузницей Рама выселась огромная гора разноцветных камней. Есть даже изумруд. Но меня интересует прежде всего железо и свинец. Все остальное вторично. Появился хат. В руках несколько черенков разной толщины. Вместе с ним иду смотреть ячменное поле, которое через месяц можно будет сжать. Урожай обещает быть хорошим.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 Есть здесь человек, кто ел то же молоко, что и женщина Бера. На мой вопрос вперед вышел мужчина примерно тридцати лет. Высокий, с рубцом на левой щеке. Я, Макса, я ел молоко вместе с Неа. Одну руку сезона роста травы раньше. Рак, дай копье, — приказал я парню. Копье бросил брат убитой женщины и торжественно сказал. Я разрешаю тебе лишить жизни того, кто лишил жизни Неа. Мужчина посмотрел на связанного Бера, которого уже подняли с земли. К чести последнего, тот стоял спокойно, не вырываясь и не сопротивляясь. «Как тебя зовут?» — спросил я брат убитой. «Сул Макс Са. Сул, убей Бера. Это говорю я. Макс Са». Поколебавшись несколько секунд, Сул коротким и резким движением вогнал копье в грудь Бера. Тот открыл немом крики рот и рухнул. Струйки крови потекли на землю, образуя небольшую лужу.